Глава 7. Исход д о б р о д ж и н с к и й плацдарм Констанца, 8 августа 1941 года. К 8 августа стало ясно, что замкнуть Уманский котёл немцам не удалось. Части Юго-Западного фронта вышли из окружения, а 4-й и 15-й мехкорпуса даже нанесли фланговый удар 257-й пехотной дивизии вермахта. Октябрьский весь тот день чувствовал себя счастливым. Не появлялось ощущение, что он спаситель и всё такое. Ему просто были известны данные, которые проще всего оказалось выдать за разведывательные, и получилось. Этот выход из окружения Филипп затруднялся с о сравнением. Вину перед теми, кого он предал в тот раз, он испытывал по-прежнему, разве что приглушённо. И работа над ошибками обязательно будет проделана. Тут даже разговора не может быть. Но вот эти окруженцы Тут совсем другое. В тот раз он ни в чём не провинился перед бойцами Юго-Западного фронта. Тогда и в Ставке, и в штабе фронта были уверены, что немцы рвутся на восток, дабы поскорее выйти к Донбассу. Оттого и дали промашку. А у Клейста и прочих были совсем иные цели и задачи. В общем, получается так, что он натворил дел новых, таких, которые никто до него не делал. И сто с лишним тысяч, или сколько их там было, Живых и невредимых бойцов РККА – это лучше любых орденов и наград. И даже то, что немцы развернули наступление на Добруджо, не портило октябрьскому н а с т р о е н и ю В конце концов, он имел это в виду с самого начала. Гитлеровцы ни за что не оставят их в покое. Они сделают всё, чтобы выжить за дунайских русских. Самыми жаркими были бои за Черноводский мост. От того моста одни быки остались, д о переломанные пролёты, рухнувшие в реку. Но именно здесь немецкая 16-я танковая напирала сильнее всего. Мессершмитты неистовствовали, изничтожая позиции советских зенитчиков. Дольше всех продержалась пятая батарея. Её огневые взводы сбили 17 самолётов за очень долгий день, 7 августа. Комбатор Томмин остался один, раненый. Он заряжал и наводил единственное уцелевшее орудие, доведя общий счёт до 18 мессеров, юнкерсов и потезов. Но немцы упорно мостили переправу. Два ТБ-3 были сбиты во время штурмовки, пять горбатых и более десятка ишачков. 5 августа советские бомбардировщики в последний раз поднялись с аэродрома Мамайя, чтобы наведаться в п л а е ш т е Из всего авиаполка уцелели всего 6 ДБ-3Ф и 7 ПЕ-2. Немцы прикрывали нефтепромыслы не то что тройным, четверным заслоном ПВО. Эскадрильи Хенкеля и Мессершмиттов чуть ли не постоянно висели в воздухе, чтобы сразу обнаружить советские бомбовозы. А те являлись регулярно как на работу, бомбили и бомбили. Ни одного целого нефтеперерабатывающего завода не оставили. Пожары в Плоёсте вообще стали особой приметой. Потери, что интересно, были невелики. До первых дней августа, когда истребителей прикрытия стало тупо не хватать, а перебрасывать дополнительные машины из Одессы, Октябрьский постеснялся. Одесситам и самим они были нужны. Немцы с румынами подступали к городу у моря всё ближе. Комфлота выглянул в окно. «Чуют румыны. Опять власть меняется. Вот только куды бечь?» Заглянул Елисеев. «Вызывали, товарищ командующий?» «Заходи. Что нового?» Ночтаба прошёл к карте. «Немцы заняли Мэчин и высадились в Тульче. Части второго ПМП мы отвели к Бабадагу. Лидеры Ташкента и Москва находятся в Сулине, и я прошу вашего разрешения в ы в е с т и их оттуда». «Как Дунайская флотилия». «Большие потери, товарищ командующий. Монитор ударный и два трофейных прорвались в Килийское гирло. С ними ушли четыре бронекатера и судно «Советская Буковина». «Много раненых, товарищ командующий». Контр-адмирал Абрамов тоже ранен, но легко. Октябрьский кивнул. «Дунайцев переводите в Одессу. Ташкент и Москва будут сопровождать». «Сделаем, товарищ командующий». «Хрешова». а з а н я т а немцами. Танковые колонны продвигаются к Констанце. Все штурмовики, какие есть, мы бросили туда. И тоже проблема с прикрытием. Истребителей катастрофически не хватает». «Знаю, знаю». Нахмурился Филипп. «Я уже разговаривал с Русаковым». Обещает подогнать эскадрилью «Мигарей» уже этим вечером. Но это последний резерв. Черноводы. На этом направлении мы пока удерживаем оборону, товарищ командующий. Здорово, помогают з е н и ч к и Работают 50 на 50. Половина орудий отбивает авианалёты, а другая половина бьёт по танкам. Там у них до «Шакая» и 76-мм и и л л е е т р о в ы зенитки. Шесть подбитых танков. Молодцы. Вот что, Иван Дмитриевич. Ни одним оборонцам приказа стоять на смерть я не отдам. Тут не наша земля, за которую стоило бы кровь проливать. Главное мы сделали, оттянули часть сил немцев д да о п о к л о ш м а т и л е й их. Что нам сделать? Надо продержаться, сколько сможем. Будем отступать до самой Констанции. Откуда организовано эвакуируемся в Одессу? Именно в Одессу? Да, Иван Дмитриевич. Вздохнул Филипп. Там следующий бой. И Одесса как раз наша». 8 августа начальник гарнизона Одессы объявил в городе режим осадного положения. Город защищали Приморская армия и крейсера Черноморского флота – Красный Кавказ, Красный Крым, Червона Украина, Коминтерн. Прорвав советскую оборону на реке Днестр, 4-я румынская армия и 11-я немецкая захватили Вознесенск и вышли к Днестровскому лиману. В распоряжении Приморской армии оставалось более 300 полевых и противотанковых орудий. Ещё 35 орудиями береговой обороны обладала Одесская военно-морская база. Вплоть до 13 августа бойцы приморца удерживали рубеж Березовка, Раздельная, Кучурганский лиман. В тот же день решением ставки Верховного главнокомандования был создан Одесский оборонительный район. Командующим ООР с непосредственным подчинением Октябрьскому назначили командира Одесской ВМБ контр-адмирала Жукова, имевшего опыт боёв ещё по Испании. 10 августа звуки канонады доносились до любого квартала Констанции. Рубеж обороны постоянно сокращался, и его защитники отбывали в порт, где поднимались на борт э л ь п и д и ф о р о в и транспортов, и отбывали к новому месту службы. Октябрьский приехал в порт к 12-ти. как раз швартовался транспорт а р м е н и и а на причале собрались части второго пмп кулаков затеял короткие митин г и упросил комфлота сказать речь октябрьский пожал плечами и в з о ш е л на катушку из под кабеля как на сцену товарищи бойцы сказал он и м о р п е х и затихли когда мы захватили этот вражеский берег то доказали что советские армии и флот умеют воевать нам не нужна эта земля Но кровь наших краснофлотцев и красноармейцев пролита не зря. Мы оттянули на себя несколько немецких дивизий, румынские я не считаю, по толпе прошел сдержанный смех. И тем самым облегчили жизнь нашим товарищам, воюющим на южном и юго-западном фронтах. Мы били фашистов на чужой земле, чтобы уберечь от поругания свою собственную. А теперь будем защищать Одессу. «Будем бить по фрицам и Милошам из главного калибра, будем гнать их и гробить!» Оглянувшись на пирс, где уже отшвартовалась Армения, Филипп закончил. «Все на борт!» Морпехи, громко и оживленно переговариваясь, повалили на посадку. «Хорошо, сказал!» – одобрил Кулаков. «Коротко, по-военному, и в точку!» «Я старался!» – скромно сказал Октябрьский. Филипп последним покинул Констанцу. Ещё звено ДБ-3Ф пролетало за окраиной, бомбя немецкие колонны, потом самолёты сделали круг над портом и взяли курс на восток. Только одиночный МиГ-3 вился в вышине, работая за корректировщика. Комфлота поднялся на мостик парижской коммуны и тут же злобно взревел Ревун. Две башни главного калибра развернулись к западу и дали залп. Ахнуло так, что мусор разбросанной бумаги на пристани снесло ударной волной. В портовых зданиях посыпались стёкла. Октябрьский поглядел на рейд. Три последних транспорта — Украина, Ногин и Коммунист — покидали Констанцу. Канониры, получив поправки с Мигаря, выдали второй залп. «Накрытие цели!» Филипп обернулся к командиру ленкора. «Уходим, Фёдор Иванович!» Кравченко кивнул и стал раздавать приказания. Огромное стальное тело корабля плавно двинулось к морю. Уже покинув порт, парижская коммуна ударила изо всех орудий главного калибра. Крейсера Ворошилов и Молотов, маячившие по дальности, добавили своих снарядов. Для немцев не жалко. Когда ш т р а х в е ц командир п е р в о г о батальона в т о р о г о полка 16-й танковой дивизии, выглянул из люка своей «четвёрки», то увидел русские корабли далеко в море. «Шайса!» — выругался Геоцин Штрахвиц фон Гросцаухе, прозванный танковым графом. Сбоку подкатил танк з и г р е д а Цимсона. Зиги торчал в люке, наушники обжимали его мятую фуражку. «Ваше сиятельство!» — заорал он. «Не ругайтесь! С линкором нам всё равно не справиться! Лучше выпейте со мной!» «Шнапс небось!» — проворчал граф. «Обижаете!» Мартель, п я т и л е т н е й выдержки. Цимсон легко выбрался на броню и угостил комрада коньяком. Отхлебнув из фляжки, Штрахвит задумчиво поглядел на уходившие русские корабли. За эту неделю он получил очень хороший урок. Оказалось, что большевики умеют воевать. Отречённо, ожесточённо, неистово. Так как не всякому истинному арийцу, потомку гордых техтонов, дано. Русские будто издевались над доблестными войсками вермахта, над несокрушимой мощью рейха. Они били немцев даже когда отступали, жгли танки, сбивали самолеты, бомбили нефтепромыслы. А последний ли это урок, а граф, подумал Геоцинт и сделал еще один глоток. С. Вольский, Н. Кривцов, П. Кундаров, Г. Лункин Вместе со всем советским народом единодушно поднялись на защиту социалистической родины и трудящиеся Одессы, одного из крупнейших экономических, научных и культурных центров Советской Украины. Накануне войны в Одессе было 343 промышленных предприятия, среди них такие крупные, как завод подъемно-транспортных механизмов имени Январского восстания, станкостроительный имени В.И. Ленина, сельскохозяйственного машиностроения имени Октябрьской революции стали прокатные имени Дзержинского, с у д о р е м о н т н о й и другие. Большую роль в экономической жизни страны играл Одесский порт, в то время лучший порт на Чёрном море и второй по величине в СССР, основная база черноморского пароходства. К Одессе было приписано 73 грузовых и пассажирских судна. В городе насчитывалось 16 высших учебных заведений, 30 техникумов и специальных средних учебных заведений, 28 научно-исследовательских учреждений, 6 театров, десятки клубов, библиотек, музеев. Общесоюзное значение имели многие одесские курорты. В Одессе проживало тогда свыше 600 тысяч человек. Рабочие промышленных предприятий, моряки, портовики, железнодорожники, работники науки, искусства, учителя, врачи. По численности населения город занимал третье место на Украине после Киева и Харькова.